просто сидел так же неподвижно и безмолвно ждал. «Ничего», — ответил он негромко, следя за ровностью голоса так тщательно, когда доводилось не на каждом допросе. Готар просто придумала их на ходу. «Понятно», — медленно произнес Ваналин и, глубоко переведя дыхание, продолжил. «Стало быть так, молод ведьм. Я только что собственными руками убил своего брата.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 Точно подавившись словами и с усилием договорил. С Лукасом? Нет. Только на него. Я хочу знать, когда ты понял. Хочу услышать, что и когда тебе, постороннему человеку, который видел моего брата впервые, сказал о том, что он предал дело, семью, людей, честь. Хочу знать, по каким черт подери тайным знаком ты это вычислил. «Чего я не увидел и не понял? Почему я оказался слеп, а ты, твою мать, все это вот так пророчески прозрел?» «Ничего я не прозрел», по ровно, — по-прежнему ровно возразил Курт, лишь заподозрил. «Рассказывай, когда и почему». «В первую минуту нашего знакомства», — помедлю пояснил Курт. «Для охотника он слишком благодушно отзывался об официуме, а для человека...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 а то и личную приязнь к конгрегации, и этот вариант я рассматривал тоже. Дальше. Наш разговор об убитой пьяным любовником девице и слова Лукаса «Мы с Яном могли бы себе позволить убить ненужного свидетеля, если бы имели отношение к злопотреблениям в Бамберге». Снова попытка выгородить кого-то в официуме, и это внезапное допущение о вашей причастности. С чего? Вы в город несколько дней назад, когда дело уже было в разгаре. И узнали о происходящем за пару недель до этого. И главное, о том, с кем именно я собирался говорить, никто из вас двоих не знал. Как вы могли бы быть замешаны даже теоретически? Допускать это все равно, что допустится участие кельнского оберинквизитора или пражского равина А для красного словца скажем, уточнил Ваналлен. Он кивнул. Это я допустил как версию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 Повторил Курт мягко, когда Ваналин, непонимающе нахмурился. Это резануло слух. «Никогда, ни при каких обстоятельствах я не скажу о конгрегации «они». О другом отделении, подчеркиваю разницу в области или методах работы, да. Но не в целом о конгрегации, тем более, когда речь идет о едином правиле, принципе, дивизия «Мы» и никак иначе. «Они» так не говорят о своих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 а с заговора официума Игайрова подставляет горожан под казнь ради перепродажи домов. В конце концов, он не инквизитор. Он и юрист, а не Просто охотник, вояка. Думать – не его ежедневная работа. Мог и попытаться ляпнуть первое, что пришло в голову, лишь бы показать мне, что не намерен мириться с положением мальчика на побегушках, а является полноправным участником расследования. Теперь я и это принял как вариант. Но потом был пожар, и была смерть Адельхайды. В ту ночь, когда ты отсутствовал, а Лукас был предоставлен самому себя. «Можно вопрос?» Ван Алин приподнял голову, взглянув на собеседника искоса с тяжелой кривой хмылкой и мрачно уточнил. «Молод ведьм спрашивает дозволение задать вопрос, а не требует ответа немедленно. Что-то явно не то происходит в этом мире. Спрашивай. Может быть, я отвечу?»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 И Лукас предложил не упускать возможность совместить приятное с полезным. «Ведь так, Ян?» в Ваналин несколько мгновений сидел неподвижно, глядя в стол перед собой. И, наконец, медленно через силу сомкнул губы, вытолкнув «дальше». «Хорошо», — легко согласился корт, «А дальше я рассказал о том, кем была Адельхайда. Разумеется, я и делал это для того, чтобы спровоцировать соучастника Каспара на реакцию»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 — уточнил ваналин хмуро, и Курт вздохнул. — Нашим агентам, который был приставлен наблюдать за императором, дабы тот не вздумал свернуть не туда в своих решениях. — Мне сейчас... Ты рассказал об этом тоже в надежде спровоцировать на что-то? Я тоже под подозрением? — Нет, — коротко качнул головой Курт. — Я рассказал это тебе, потому что это ничего не изменит. Ты никому об этом не расскажешь, потому что незачем. А даже если и расскажешь, что это изменит. Она мертва, и эта информация, даже будучи раскрытой, никому не навредит. Император, полагаю, и сам о многом догадывался, а наши противники и без чьих-то ни было рассказов знают об Эдельхаге и ее работе побольше тебя. Как оказалось, даже Лукка знал больше тебя. То, что после всего случившегося он попытался убедить тебя покинуть Бамберг, было ожидаемым,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 «Молния выбрала именно инквизитора, который тебе показался самым благонадёжным в здешней Кодле». «И что?» — хмуро уточнил Ванален. «Я подумал точно так же, просто не сказал вслух. А с чего ты взял, что Хальц показался мне самым благонадёжным?» «Ничего. Я просто подумал подозрительно, что молния убила именно инквизитора, замешанного в деле. Остальное — детали». «Ты ведь знаешь, в чём дьявол, да?»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 «Шесть лет назад ты готов был зарезать мальчишку четырнадцати лет за то, что он был ликантропом. Он не причинил зла ни одному человеку. Он сам тяготился собственной сущностью и боролся с ней, но ты был готов убить его на месте. Ты разубедил меня тогда», — напомнил охотник Мура, и Курт кивнул, поправив, «я передумал тогда. Я всего лишь остановил тебя в тот момент» когда ты мог наделать глупости и дал тебе время все обдумать. И ты принял верное решение. Так вот и то, и другое, оба твои решения говорят о том, что такой человек не мог вступить в сговор с Малефиками ни при каких обстоятельствах». «И все?» – нервно усмехнулся Ваналин. «Это твое обоснование? Люди, знаешь ли, меняются, мол, от ведьм. Не такие и не так».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 Перед этим хозяйка трактира случайно споткнулась и едва не выплеснула мне в лицо горшок с почти кипящим маслом, а после того нас едва не смело в лепешку, случайно сорвавшаяся у какого-то торгаша тележка с тяжелыми тюками. И все это за одни сутки. — То есть, — напряженно уточнил Ваналин, — хочешь сказать, теперь не охотятся за тобой? Но если так, почему ты все еще жив?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 Так они избавились от канцлера, но не стали повторять тот же фокус судьей. Видимо, чтобы не повторяться и чтобы на слишком уж большое количество случайностей не обратили внимания излишне любопытные горожане или инквизиторы. Судью попросту подставили. Теперь мы знаем, что он явно раздумывал над тем, чтобы явиться с повинной, попутно сдав сообщников. Быть может, именно по этой причине, находясь не слишком благом расположении духа,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 Лишь составив отчеты и протоколы так, чтобы он поставил подпись. В случае его смерти еще не факт, что Хальц стал бы следующим обером. Вполне возможно, на место Нойердорфа прислали бы кого-то посвежее, подоточнее и понаглее, что для здешней теплой компании явно было бы лишним. Нойердорф делал свое дело, держал место занятым. — А девочка? — тихо спросил Ваналин. — утопленница.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 Все эти казненные за малифицию, кто сознался и кто утверждал, что невиновен. Что это было? А вот тут начинается самое интересное. Вздохнул Курт, снова бросив взгляд на ставню, за которой медленно, но все более настойчиво пробивался свет. Самый первый случай выглядел так, словно для самого виновного, произошедшей было неожиданностью. И Дест жил себе человек как человек, самый заурядный, И внезапно, дожив до зрелого возраста, обрел силу, которой не умел управлять и с помощью или по вине которой наделал глупостей сам ужаснувший содеянного. «Подобных историй я слышу все больше в последние годы», — заметил охотник мрачно. «И ты, думаю, тоже. твари все больше. Прежде мы могли тратить годы на поиски одной, а теперь они толкутся по империи стаями, едва на ноги не наступают».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 Происходящее в Бамберге вполне определенно является частью «надзревающего» в Бамберге. Не знаю, что это. Но оно действует по какой-то системе. И одна из особенностей этой системы в том, что каждый следующий случай малифиций случается вскоре после казни предыдущего арестованного. «Вот как!» С легкой растерянностью проговорил Ваналин и помедле уточнил. «И никто, кроме тебя, этого не заметил или не придали значения?» «Не знаю!»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 «Осадник сдерживает его, не давая выползти, и кому-то это очень не нравится. Это ваша сеть, явная попытка каким-то образом осквернить святыню и лишить ее сил, ну или ослабить на худой конец. Это я и сам понял», — покривился корт «Не понял лишь каким образом, хотя система, по которой случались проявления малифиций, наводят на мысли. Это как-то связано. Внезапное пробуждение дара в людях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 А еще, кроме еды, от людей этот некто берет, ну пусть будет питье, отравленное, которое вбрасывает в эту сеть еще больше сил, а стражника-всадника отравит еще сильнее. Смерть. Человеческая смерть, которая сопровождается мучениями. Припомни свой опыт. Сколько всякой дряни придумали малефики для своих ритуалов. Сердца вырезанные, внутренности вытянутые. На худой конец вены вскрытые. Слово «все», чтобы смерть была как можно медленнее, а лучше еще и мучительней. Ваши с этим условием тоже справляются на отлично. А ваши?» Хмуро уточнил Курт. Иван Алин качнул головой. «Нет, мы сжигаем трупы. Горение заживо – это, знаешь ли, такой всплеск. Неизвестно, чем, как и где может отозваться. Да и опять же, медленная смерть Малефика – это опасность того, что за время этой смерти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 Отдача. Да, бьет того, кто оказался ближе. Или, если применить к нашему случаю, того, кто к этому чувствителен. Почему чувствителен, не знаю. Да нам это знание и не поможет. Почему угодно. Или потому что они, хоть и не обладают никаким даром, особенно восприимчивы к тонким материям И есть же такие люди. Или бьет по тем, кто находится в нужном состоянии духа, в унынии или зол на кого-то,